Глава шестнадцатая «Ты хотел меня видеть, хозяин!» — раздался вдруг рядом со мной голос домового, когда я устало рухнул на кровать прямо в одежде. «Да, хотел. Но откуда ты узнал? Я же вслух это не произносил, просто подумал об этом. Удивился я, садясь на кровати, рядом с которой вдруг появился Антипка. Сейчас он уже был совсем не похож на то забитое существо из управления. Спина выпрямлена, взгляд уверенный, но прямо орел, а не Мои силы все быстрее восстанавливаются, — пояснил довольный домовой. — Теперь я могу появиться мгновенно, в любом месте дома, как только хозяин захочет меня видеть. Словами звать не обязательно, я чувствую, когда нужен хозяину. — Интересная способность, — задумчиво пробормотал я. Прямо телепортация какая-то. Я бы тоже не отказался от такого умения. «Скажи мне», — продолжил я, — «что будет, если я кого-то убью в осознанном сне? Чем это грозит мне и моему противнику наяву? Ежели ты был в своем сне, то там ты был в полном праве делать с незваным гостем все, что пожелаешь». Ежели сам пришел незваным в чей-то сон и там убил когось, то можешь привлечь этим внимание от слуг бога сна, Аль его жены, богини Дремы, пожал плечами домовой. Они очень не любит, когда кто-то вмешивается в сон простых людей. сну снухвостом надо бы заниматься крайне осторожно, иначе их слуги сожрут тебя. Магов боги не любят. Потому в их сны ты можешь шастать спокойно, но их ты так просто и не убьешь. Да если ты убьешь мага во сне, то на ему ему просто дурно будет какое-то время. Обычный же человек не маг в таком случае не проснется. Во сне умрет. И за это тебе обязательно постараются наказать. Коженный твой следующий вход в состояние осознанного сна, «Может оказаться для тебя последним. Так ты к чему спрашиваешь-то, хозяин?» «Неужто в покое когось сегодня?» С любопытством уставился он на меня своими круглыми глазами-пуговками. «Ну да», — не стал скрывать я, «опять лег и стал рассматривать потолок. Сегодня мне удалось осознать себя во сне. Там опять появилась та вампирша, и я ее убил». Коротко пояснил я, глянул на озадаченного домового и широко зевнув стал рассказывать ему полную версию событий из сна. И она исчезла, закончил я. Домовой слушал внимательно и не перебивал. Интересно, задумчиво произнес он, когда я закончил. Убить-то ты ее не убил, я так думаю, но... Она была в твоем сне, так что смерть там ей точно даром не прошла. Кто муж? Уж дюжин непростой у тебя кинжал, хозяин. Он даже, вишь во сны с тобой ходит. Нет, Энт, смерть точно бесследно для нее не прошла. Думаю, в другой раз она поощрежется с тобой во сне в игры играть. И без большой надобности в твой сон больше не придет. Да и вообще. Какое-то время ты можешь ее не опасать пока. Думаю, ей очень нахудо сейчас. Ну и отлично. Пробормотал я, практически засыпая. А вот скажи, неужто боги и правда существуют? Сон дрема. Звучит, как сказка какая-то. Да кто что знает, хозяин, — рассмеялся домовой. Я их не видел. Может, и сказка. Вот только мне про них мой старый хозяин рассказывал. А он был не большим любителем сказки сказывать-то. Да и сказка — ложь, да в ней намек. Уже на грани сознания разобрал я и отключился. — На! — Попытался ткнуть меня ножом, выскочивший из-за какой-то большой коробки парень уголовной наружности. Нож бессильно скользнул по магическому щиту, а через пару секунд его уже вязали мои помощники, выбив предварительно нож из рук и нанеся пару профилактических ударов, чтоб не дергался. Загнанная в угол крыса опасна, а он в данную минуту ею и был. Прятался в подвале одного из зданий, когда мы как раз чистку города устроили. Народу Фрэнк на это мероприятие нагнал прилично. Тут были и полиция, и люди из охраны каравана, и банк людей выделил, и отряды добровольцев еще. Одних только магов в общей сложности было человек двадцать. Немыслимо много для такого небольшого городка». Вот из этих людей и сформировали отряды количеством равным числу магов. В каждое подразделение по одному чародею. Город разбили на сектора и устроили глобальную зачистку. Полноценная облава получилась. Мы начали в полдень, а сейчас на город уже начал плавно спускаться вечер. Слуга моего условного соотечественника утром так и не появился. А посему чувствую, что мне скоро опять предстоит навестить то поместье. А пока мы планомерно дом за домом прочесывали город. Элизабет, кстати, Фрэнк в этот раз не разрешил с нами идти, хоть она и пыталась его переубедить, так что недовольная девушка ждала результата рейда в управлении». Вот только нечисть мы пока исключительно человеческую находили, переполошив все городское уголовное сообщество. Понятно, что большая часть уголовников успела податься в бега. Но вот таких одиночек мы все равно встречали много. Если бы не щит, меня бы за сегодня раз пять уже убили. Ну, а так мой отряд обходился пока без потерь, благодаря тому, что я выступал в качестве живца. «Аллан, куда его?» Пробосил здоровяк Джефф одним рывком, подняв доходягу на ноги. «Там наши ругаются уже, говорят, все камеры переполнены». «Ну так и оставь здесь его пока», — пожал плечами я. «Связанным он точно никуда не сбежит. Как закончим, заберем его отсюда, если не забудем». «Равнодушно закончил я». Связанный пленник попытался что-то промычать, извиваясь, как червяк в руках Джефа. Но мне было плевать на то, что он там бормочет. Жалости к тому, кто только что пытался воткнуть в меня нож, как вы понимаете, у меня не было ни малейшей. Сдохнет тут, так туда ему и дорога. Я внимательно осмотрел подвал, но ничего интересного больше не нашел. Пустые коробки и всякий мусор. Быстро проверил помещение на наличие следов магии и, ожидаемо, ничего не нашел. — Чисто! — крикнул я остальным. — Пошли дальше! Отряд собрался вокруг меня, и мы выдвинулись к следующему дому, потом к следующему и еще к одному. Рутина! А рутина, как известно, расслабляет. Вот и у нас не обошлось без приключений. При подходе к очередному дому, окруженному высоким забором, нас вдруг встретил шквальный огонь из нескольких винчестеров. В мой щит сразу прилетело четыре или пять попаданий, и он яростно замерцал, усиленно намекая, что вот-вот исчезнет. На подобную нагрузку еще и практически в упор он рассчитан не был. Мы тут же попадали все на землю и залегли, и рядом кто-то застонал. Видимо, не обошлось без попаданий. Но это неудивительно. До забора, с которого по нам стреляли, было метров двадцать. А для Винчестеров это считай не расстояние. Тут труднее не попасть, чем попасть. Было бы стрелков больше, и не сосредоточься большая часть противников при стрельбе на мне. Жертв у нас было бы гораздо больше, а так их явно тут было не больше десятка. — Алан, что делать будем? — прошептал лежавший рядом Джефф, выступающий в этом отряде в роли моей правой руки, хотя фактически все руководство было на нем. — Что делать? — Стрелять, конечно, — проворчал я. — Наши, блин, у кого спрашивать. — Мне-то откуда знать? У меня опыта никакого нет. И зачем меня Фрэнк главным сделал в этом отряде? Ну да ладно, вопросы задавать потом буду. А сейчас надо уже хоть что-то делать, пока нас тут не перестреляли. Я сейчас обновлю щит, встану и немного отвлеку их. У вас будет всего несколько секунд, чтобы занять более удобные позиции, ясно? Дальше я опять лягу и буду обновлять щит. Вы тем временем отвлеките их стрельбой. Как обновлюсь, вернусь к вам. А там уже будем думать, что делать дальше. Все, передай по цепочке, чтобы все были готовы. Прошипел я ему, морально настраиваясь на то, чтобы встать под обстрелом. Я снял щит и тут же наложил новый, и через несколько секунд можно было начинать действовать. Если кто-то спросит, зачем тут было лезть на рожон, и не проще было бы отступить и вызвать подмогу, то отвечу, что нет, не проще. Сейчас у нас не было ни малейшего укрытия, и мы даже отступить спокойно не могли. При любом движении нас тут перестреляют на открытом пространстве. На месте тоже оставаться было нельзя. Рано или поздно они нас достанут. И скорее рано. Действовать надо было немедленно. Был бы я героем какого фильма или книги, то сейчас рванул бы к забору, как перепрыгнул через него». Да перестрелял бы там всех один. И с горделивым видом, небрежно сплевывая сквозь зубы, открыл бы калитку отряду под бурные аплодисменты. Вот только я ни разу не герой. Через забор перепрыгнуть? Я пригляделся. Три метра в высоту, из камня, абсолютно гладкий. Пока я по нему буду пытаться залезть, там-то меня и пристрелят. Никакой щит не спасет. Я еще раз сделал глубокий вдох, выдохнул и, взведя курок Кольта, вскочил на ноги. Откуда-то сверху забора по мне тут же открыли огонь. Вскинув руку, я наугад стал палить в ответ, практически не рассчитывая в кого-то попасть, просто отвлекая внимание. Насчитав пять попаданий в свой щит, который уже не просто вибрировал, а еще и недовольно гудел при этом, Я рыбкой нырнул обратно на землю и тут же откатился в сторону, уходя из-под возможного обстрела. Быстро оглянулся, убедился, что все успели рассредоточиться на местности и готовы открыть огонь. Я быстро обновил щит, свистнул Джеффу, привлекая его внимание, и еще через несколько секунд рванул к нему, выглядывающему из-за угла одного из домов. — За подкреплением послал... Чуть отдышавшись от сумасшедшего забега, спросил я Джефа. А то как же? — кивнул он. — Первым же делом. — Интересно, на что эти твари надеются? — выглядывая из-за угла. Мои люди успели окружить дом со всех сторон, и сейчас шла вялая перестрелка. Думаю, тут и без посыльного скоро весь город собрался бы. — у них выхода другого нет, — усмехнулся помощник. Разве что на прорыв идти, но видать опасаются. Слишком много нас. Моментально перестреляем. А раз сдаваться сами не хотят, значит, промышляют чем-то таким, за что им веселиться грозит. Это чем же, начал было я, но сразу же заткнулся, вспомнив тот жуткий артефакт из сердца младенца. Неужто мы случайно вышли на тех? Кто промышляет этой мерзостью. Надо будет обязательно постараться кого-то из них живым взять. Думаю, у Фрэнка к ним много вопросов будет. Ну и что тут у вас? Раздался вдруг за моей спиной голос Фрэнка. Он подобрался к нам так тихо, что от неожиданности я чуть птицей вверх не взвился. Я поспешно обернулся. Фрэнк привел с собой еще с десяток человек. Хотя, думаю, он сам способен весь наш отряд заменить. А то и не один. — Да вот, — кивнул я на дом, — какие-то горячие парни там засели. Уж очень они не порадовались нашему приходу. — Джефф предполагает, — кивнул я на помощника, — что они ничего, кроме виселицы, не ждут от нас. Вот и собираются отбиваться до последнего. А мне тут наша недавняя находка вспомнилась. Многозначительно глянул я на Фрэнка. Вот думаю, не их ли рук дело? — Ну, в нашей стране причин для виселицы довольно много. Но версию, безусловно, надо проверить, — процедил Фрэнк. — А это значит, что брать их надо живыми. Получилось выяснить, сколько их там. — Судя по частоте выстрелов, не больше десятка. «Отлично!» — удовлетворенно кивнул он. «Я сейчас пойду туда. Ваша задача — не дать им сбежать. В случае чего стрелять им по ногам. Ясно?» Глянул он при этом на Джеффа. «Да, сэр, я сейчас предупрежу людей», — кивнул тот. «И моих расставь заодно», — махнул Фрэнк на приведенных с собой. Через десять минут все были готовы, и шеф неспешным шагом двинулся к воротам. Бандиты сосредоточили на нем яростный огонь, и при каждом попадании вокруг него вспыхивал фиолетовый щит. Мне оставалось лишь завистливо вздыхать при виде такой мощи. Я даже затруднялся предположить, какой у этого щита ранг. — Как бы не выше вообще. Фрэнк подошел к воротам, сделал какой-то жест рукой. Отсюда было плохо видно, какой именно. Зато хорошо был виден его результат. Ворота просто вышибла со страшной силой внутрь поместья, от чего даже невозмутимый Джефф удивленно присвистнул. И Фрэнк шагнул внутрь. Как ни странно, сбежать попробовали всего лишь два человека, спрыгнув с забора и бросившихся бежать в разные стороны. Но уже через секунду они оба повалились на землю и стали корчиться от боли, получив каждый по пуле в ногу. Еще через минуту остальные бандиты стали выходить с поднятыми вверх руками, и Джефф, взяв с собой пару человек, пошел их упаковывать. Я же, сгорая от любопытства, отправился к Фрэнку, который пока так и не вышел с территории. Фрэнка я нашел в подвале дома с мрачным видом рассматривающего многочисленные стеллажи, которыми тот был заставлен. Рядом с ним суетился еще совсем молодой, не больше лет восемнадцати, на вид чуплый парень, бросающий на него боязливые взгляды и что-то торопливо ему при этом рассказывающий. — Что? — экскурсовода решил себя взять. Усмехнувшись, спросил я у Фрэнка, подходя к ним. — Ага, что-то типа того. «Задумчиво», — ответил тот, — «знакомься, местный заведующий складом. И похоже, что ты был прав в своих предположениях. Столько мерзости в одном месте мне еще не приходилось видеть. А самое интересное, знаешь что?» Бросил он на меня взгляд. «Что?» «Самое интересное во всем этом то...» что уже завтра всего этого тут бы уже не было. — Как вовремя мы рейд устроили, не находишь! — пробормотал он задумчиво. — Может, совпадение? Я не удержался и пошел вдоль стеллажей, рассматривая то, что там лежало. — Хотелось бы! — вздохнул Фрэнк. — Не вздумай ничего трогать руками! — рявкнул он. Увидев, что я потянулся рукой к какому-то кинжалу, так напоминающего своим видом мой собственный, я поспешно отдернул руку. — Забыл, что я тебе говорил по поводу проклятых артефактов. Все это можно брать только в специальных защитных перчатках. И пошли уже отсюда. Тут даже дышать противно. Поморщился Фрэнк, и мы пошли к выходу. На улице уже начало темнеть, и угасающие лучи заката бросали причудливые тени на стены домов, забор и мостовую. — Джефф, пошли людей в подвал, пусть составят опись всего того, что там находится, и вывозят на полигон за город. Только голыми руками скажи им, чтобы не трогали ничего. Я там несколько пар защитных перчаток видел. «Пусть ими воспользуются!» — крикнул Фрэнк Джеффу, который как раз зашел внутрь и с любопытством оглядывался по сторонам, уделив особенное внимание пустому проему, на месте которого еще недавно были массивные ворота. «Такой пись же у них наверняка должна быть», — заметил Яки, внув на экскурсовода, тоскливо переминающегося с ноги на ногу рядом с нами. Э, «Кстати, да...» Согласился со мной Фрэнк и глянул на парня. Где опись? Ты да так в доме в кабинете босса должна быть. С готовностью ответил тот. Принести? А сам босс где? Нахмурившись спросил шеф. На встречу с заказчиком уехал. Обещал быть к полуночи. С ним еще человек пять уехало. Добавил наш вынужденный помощник. — Твою ж мать! — синхронно выдохнули мы с Фрэнком, и, переглянувшись, уставились на валяющиеся ворота. — Засаду надо делать, — задумчиво заметил я. — Только как с воротами быть? Обратно повесить не так просто будет. Ломать не строить? — Сам знаю. — огрызнулся Фрэнк, взмахом руки подзывая Джеффа подойти ближе. — Джефф! — Насчет подвала отбой. Пусть все так пока остается. Людей не распускаем. Засаду тут делать будем. Только ворота надо бы на место повесить. — Слишком массивные и выдраны с мясом. — Покачал головой тот. За несколько часов мы их не починим. — Так, может, просто поднять и прислонить? — вмешался я. — Скоро совсем темно будет, может, и не заметят. Нам же главное, чтобы они ближе подошли, а тут уже перехватим их. — Давай попробуем, — согласился Фрэнк. — Другого варианта, похоже, у нас и нет. — Джефф, пристрой пока этого парня куда-нибудь, чтобы он не сбежал. — В тот же подвал, например, — кивнул шеф на заведующего складом. — Тот испуганно вздрогнул и рухнул на колени. — Сэр, не губите, только не в подвал. Там долго нельзя находиться, особенно ночью. — Заприте, лучше меня в комнате какой. Боитесь, что сбегу, так свяжите. Не надо в подвал. — Ладно, — проворчал Фрэнк и кивнул Джеффу. — Свяжи его и запри где-нибудь. — Хорошо, сэр, — ответил тот, взял парня за шиворот и повел к дому. «Ну и хрень!» — ворчал Фрэнк, рассматривая прислоненные ворота. «Мы почти час убили на то, чтобы вернуть их на место. Тяжелые заразы!» «Да ладно тебе!» — не согласился я с ним. «Я проверял. Метров с двадцати и незаметно в этой темноте, что с ними что-то не так. Тут надо вплотную подойти, чтобы это понять. А здесь мы уже встретим гостей». «Хорошо». Все равно у нас уже и нет других вариантов. Вынужденно согласился со мной Фрэнк. Пойду людей расставлю. Ты займи место на стене поближе к воротам. И не забывай иногда местность на магию проверять. Мало ли. Окей, согласился я с ним и пошел к стене, у которой были пристроены деревянные мостки, с которых бандиты и стреляли по нам. Теперь оставалось только ждать».